Арка упиралась в обрыв подо мной. Лёжа на краю, я видел большую её часть, пологу, уходящую вниз, каменную полосу шириной шагов тридцать-сорок. Ветер нанёс песка и земли. Там пророс кустарник и мох, длинные лохматые бороды которого свешивались по краям арки. Приземистое но с очень толстым стволом и раскидистой кроной дерева росло примерно на середине той части светлой каменной дуги, которую я мог видеть отсюда. Солнце с дрожащими в дымке краями опускалось за далекий горизонт донной пустыни. Между ее слоистыми холмами курились гейзеры, но не такие, как в Анкерманском ущелье. Эти извергали не белые, а тускло-серые, почти прозрачные струи и кружились смерчи поднятого ветром сухого ила. — Ты уверен, что там кто-то есть? — спросил Лонгин. — Не уверен. Я внимательно разглядывал арку, но Мира могла заметить, что мы преследуем ее, а это лучшее место для засады. «Воевода! Они уезжают все дальше, пока мы остаемся здесь, подал голос Ефим. Я сел, повернувшись к семерым гетманам, из которых теперь состоял отряд. Блонгин положил широкие сильные ладони на рукояти пистолетов, сверху вниз глядел на меня. Выпрямившись, я пожал плечами. «Не знаю, что делать. С одной стороны, малый прав. Тут долго торчать нельзя, если сестра попадет к машине первой и успеет осмотреться в ней, найдет автоматы. Тогда мы ничего не сделаем, у тебя слишком мало людей. Но мчаться без оглядки по арке нельзя, тем более вот-вот стемнеет. Она узкая, засаду устроить легко. Людей можно поставить на раскид и обстрелять три сверху». «Что такое раскида?» — спросил Ефим. Все молчали, и старшина повернулся к Гену. — О чем он? — Дерево! — гортанным голосом произнес смугло и поднял руки, широко растопырив пальцы. — Такое! — Какое? — Низкое, широкое. — Там живут. Что -что? — Что-что? — Раскида! — повторил Ген, будто это все объясняло и отвернулся. Все выжидательно глядели на воеводу. — Разведка! Решил он, наконец. «Я пойду!» Ефим вскинул руку. «Воевода, я проберусь!» «Ты уже бывал на арке?» Спросил я. Он зло глянул на меня. «Заткнись, Сид! Тебя никто не спрашивает!» «Сам заткнись!» Бросил я устало. «Лонгин, нет времени препираться. Я был на арке много раз. У нее свои особенности. Надо пробраться по краю и осмотреть место, где растет раскида. Засаду, если она есть, оставили там». — Так, — кивнул Ген. Воевода отрезал. — Один не пойдешь, Сид. — Ну, это понятно. Тут двое нужны, а лучше даже трое. Кто-то из твоих людей ходил по арке? — Ген ходил. Смуглый выступил вперед. В коробе трицикла это заметно не было, но теперь я обратил внимание на особую манеру двигаться, на мягкую походку и неслышные шаги. Когда-то Смуглый был следопытом и много ходил по донной пустыне. — Воевода! «Но это может быть ловушка!» — Ефим тоже шагнул к нам. «Сид мог придумать все это, чтобы отделить вас от войска, заманить сюда, а потом...» «Думаешь, я не понимаю этого?» — прогудел Лонгин. «Выбора нет. Он прав. Место для засады слишком хорошее, а его сестра или кто-то из ее людей могли заметить нас в бинокли на подъезде к арке». «Нельзя отправлять их вдвоем!» — настаивал Ефим. Лонге накинул взглядом своих людей и решил. «Хорошо. Идешь с ними. Сид, ищешь следы засады. Ген, наблюдаешь за Сидом. Если что не так, прирежь его. Если засада есть, уберите ее или просто возвращайтесь. Ефим, слушаться Гена. Он опытнее в таких делах. Все ясно? Да, воевода, кивнул старшина с недовольством». Ни слова не говоря, Ген скинул на землю чекмень, через голову стянул рубаху. У него было жилистое, гибкое тело, узкие, но крепкие плечи и плоская грудь. Гетман положил на землю карабин, поправил пороховой самострел в кобуре, передвинул на спину короткие ножны. «Карабин не бери», — сказал я Ефиму, когда тот стал проверять оружие. «Не командуй, Сид. С ним неудобно в зарослях. Будешь все цеплять и шуршать». «Ефим!» «Оставь карабин», — приказал Лонгин. «И мне нужно оружие», — добавил я. Ефим повторил, передавая карабин водителю большого трицикла. «Воевода! Это может быть ловушка. Вы видите, он не хочет, чтобы я ствол брал. А сам... Сид! Ты идешь безоружный», — перебил старик. «Когда, по-твоему, отряд мира попадет к машине?» Я повернулся к арке, посмотрел на пустыню под ней. «К утру, а то и раньше». — Воевода! Пусть он расскажет, где эта машина лежит! — снова подал голос Ефим. Я молча присел и стал на заду сползать со склона карки. Ген последовал за мной. На лонге накликнул нас. — Стойте! — Степан, мою сумку! Раздались шаги, и мы обернулись. Воевода досталось принесенной Гетманом сумке толстую трубку с серебристым капсулем на конце. Бросил Гену. — Сигнал, что мы можем ехать, — пояснил воевода. Так будет быстрее, чем нам возвращаться. Ген сунул трубку за пояс, и мы трое стали спускаться к карке.